Ханна. Плюс один. Я забрела в шатер. Танец жениха и невесты закончился, слава богу. Гости начали заполнять станцпол. Не знаю, зачем я сюда пришла. Наверное, чтобы отвлечься от бурлящих в голове мыслей. Чарли и Джулс. Слишком больно об этом думать. Такое ощущение, что здесь собрались все гости. Разгоряченные, они прижимаются друг к другу. Вокалист группы подходит к микрофону. «Ну что, дамы и господа, готовы потанцевать?» Музыканты задают бешеный ритм, Дикая мелодия, разыгранная в четыре скрипки. Повсюду дергаются тела в безуспешной, пьяной попытке исполнить версию ирландской джиги. Я вижу, как Уилл выхватывает Оливию из толпы. «Время для танца жениха с подружкой невесты!» Но они как-то странно сбиваются с ритма, когда ступают на танцпол будто один из них сопротивляется. От выражения лица Оливии я застываю. Она выглядит так, словно попалась в ловушку. В той речи меня что-то насторожило. Я уже об этом думала. В чем же дело? Она показалась мне до странности знакомой. Я перебираю воспоминания пытаясь сосредоточиться. Музей Виктории и Альберта. Вот оно. Я помню, как Оливия мне рассказывала, что привела туда Стивена на вечеринку в честь журнала «Джулс». И вокруг словно все застывает, когда меня осеняет. Но это же полное безумие. Не может быть! Какая-то бессмыслица. Наверное, это просто странное совпадение. «Эй!» — зовет меня парень, когда я проталкиваюсь мимо него. «Куда спешишь?» Ой, смущаюсь я, рассеянно бросая взгляд в его сторону. «Простите, я немного отвлеклась». «Что ж, может, тебе поможет танец?» — ухмыляется он. Я оглядываю его повнимательнее. Довольно красив, высокий, черноволосый, с ямочками на щеках. И прежде чем я успеваю хоть что-то сказать, он берет меня за руку и нежно тянет к себе, а потом и на танцпол. Я не сопротивляюсь. «Я видел тебя раньше!» — перекрикивает он музыку. В церкви ты сидела одна. И тогда я подумал, с ней точно стоит познакомиться поближе. И снова эта ухмылка. Ой, он думает, что я здесь одна и свободна. Видимо, он не застал ту сцену с Чарли в баре. «Луис!» — кричит он, тыча пальцем в грудь. «Ханна!» Может, надо объяснить, что я тут с мужем? Но я не хочу сейчас думать о Чарли. И в этом новом образе, неплохо одетой самозванки, какой я себя считала, а привлекательной, таинственной незнакомки, я решаю смолчать. Позволяю себе двигаться с ним в такт музыки. Позволяю ему подойти ближе, пока он смотрит мне в глаза. Возможно, я и сама подхожу ближе. Настолько, что чувствую запах его пота, но он мне не неприятен. В глубине живота что-то шевелится. Желание.